24. Обустройство. Среди первых уроков, которые обязан усвоить юный обучающийся Сили, должен быть урок о том, как сдерживать себя. Сдерживать значит не только не позволять внутреннему прорываться наружу, но и предотвращать проникновение внутрь того, что находится вовне. Ну, если выразиться проще, Бурдюк с вином не только удерживает вино внутри себя, но и не дает ему смешаться с дождем или грязью. С разумом ученика дело обстоит схожим образом. Он должен научиться держать свои мысли при себе, а также отгораживаться от чужих мыслей. Если он не научится этой двоякой защите, то вскоре падет жертвой чужих мыслей, будь они заурядными размышлениями, развратными помыслами или глупыми суждениями. Далее следует упражнение, которое научит его не только держать свои мысли при себе, но и беречь тишину в своём сердце, отстраняясь от чужих помыслов. Из наставлений для обучающихся влаเดнию силой, мастера силы Solisity. Я застыла, гадая, известен ли отцу, что я тут. Он вошёл в своё логово и уставился на глазок, через который я на него смотрела. Ну, конечно, он ведь знает, где тут расположен, так что подозревает, что если я у себя, то прильнула к глазку. Я ждала. Если он повернётся и уйдёт, значит, не знает. Он проговорил небрежным тоном: "Би, я тебя искал. Лучше предупреждай меня о том, что собираешься исчезнуть из особняка. Пожалуйста, выйди. Мне надо кое-что с тобой обсудить". Я не шелохнулась. Рядом со мной спал кот. Сейчас же. Би грозно проговорил отец, повернулся и закрыл двери в кабинет, заметив, рассчитывая, что когда эта панель откроется, ты будешь стоять за ней, готовая выйти. Он не шутил. Я оставила дремлющего черного кота и поспешила по узкому шпионскому коридору. Когда отец открыл дверь, я вышла, стряхивая с себя паутину. — Ты отведешь меня знакомиться с наставником? — Да. Отец окинул меня взглядом с ног до головы. «Нет. Но я действительно пришел, чтобы поговорить с тобой о нем. Фиц Виджеланд прибыл, однако ему сильно не здоровится. Думаю, он лишь через несколько дней будет в состоянии заниматься с тобой». «Ее не против подождать», — тихонько проговорила я. Облегчение, которое я ощутила, прояснило мои смешанные чувства. «Было увлекательно шпионить за молодым человеком, когда он только прибыл к нам». Я почувствовала себя увереннее, увидев его, прежде чем он увидел меня. Но я поняла, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у меня теперь есть наставник. Пока я не узнаю больше об этом человеке, буду его избегать, как только смогу. Отец склонил голову на бок и окинул меня оценивающим взглядом. Потом спросил, «Ты боишься встречи с учителем?» Я хотела спросить, откуда он это узнал, но за два другой вопрос. Тебе не кажется, что он прибыл сюда, чтобы убить меня? На мгновение лицо моего отца вытянулось. Это длилось меньше секунды, и он быстро взял себя в руки, посмотрел на меня с притворным испугом и резко спросил: "С чего ты это взяла?" Как я могла ему ответить? Лишний шаг по направлению к правде, и он сочтёт меня странной. Мне приснилось, что он собирается меня убить. Что его послали меня убить давным-давно, но ты его остановил, и сейчас, возможно, он хочет попытаться опять. Снова тишина. Отец так тщательно сдерживал свою силу, что мои чувства воспринимали его таким же пустым, как повариха на тмек. Я нашла и прочитала свиток на эту тему. Теперь я знала, как это называется, сдерживать силу или поднимать стены. Когда отец так делал, я могла спокойно находиться с ним в одной комнате. А ещё он мог попытаться что-то от меня скрыть. Его послала твоя сестра, и лорд Чейт, чтобы тебя учить. Думаешь, они послали кого-то, чтобы тебя убить? Наэл могла бы его послать, не знаю, что он убийца. О том, что мог сделать лорд Чейт, я ничего не сказала. Отец тяжело опустился в кресло за своим столом. «Би, с чего вдруг кому-то пытаться тебя убить?» Я посмотрела на меч, висевший на стене у него над головой. «Может быть, если я скажу правду, он ответит тем же. С того, что я видящая, — медленно проговорила я. — Такая, которая никому не нужна, такая, которая мешает. Отец... отвёл взгляд. Потом медленно повернулся в своём кресле и посмотрел на меч, как и я где-то далеко в доме стучал молоток, какая-то дверь открылась и закрылась. Не думал, что этот разговор состоится у нас так скоро. Отец побарабанил пальцами по краю стола, потом взглянул на меня. Каким же опечаленным он был. Какую вину чувствовал за то, что привнёс всё это в мою жизнь. Сколько тебе известно? осторожно спросил он. Я шагнула вперёд и со своей стороны коснулась края его стола. Я знаю, кто ты, чей ты сын и то, что я твоя дочь. Он зажмурился и резко выдохнул. Не открывая глаз, спросил: "Кто тебе рассказал? Ведь не мама же?" "Нет, не мама. Я всё поняла сама", собрала по крупицам. "Ты ведь на самом деле этого от меня не скрывал". Когда я была маленькой и мало разговаривала, вы с мамой часто при мне говорили о многих вещах. Рассказывали истории о Пейшенс, как сильно она хотела ребёнка, почему желала, чтобы Ивовый лес достался тебе. В этом особняке повсюду частицы истории моей семьи. Этажом выше на стене висит портрет дедушки. Он медленно провёл пальцами по столешнице. открыл глаза и взглянул куда-то мимо меня, внимательно посмотрел на дверную панель. Я поняла, что придётся ещё кое-что объяснить. Мама иногда называла тебя Фиц и Нетл тоже. Ты похож на Чивело. И ещё есть старый портрет короля Шерюда и его первой королевы, моей прабабушки. Наверное, его прислали сюда, когда он женился на королеве Дизаир, и она не желала напоминаний о его первой жене. По-моему, я похожа на королеву Констанс, чуть-чуть. Правда? Чуть слышно выдохнул он. Мне так кажется, у меня такой же нос. Иди сюда, сказал он. И когда я подошла, усадил меня к себе на колени. Он так сдерживал силу, что сидеть у него на коленях было всё равно, что сидеть на стуле. Он обнял меня и прижал к себе. Было странно чувствовать себя одновременно рядом с отцом и отдельно от него. Как с мамой, вдруг поняла я, а она могла держать меня так близко к себе. Я уткнулась лбом ему в плечо, почувствовала его руку, обнимающую меня, крепкую, сильную руку, которая могла меня защитить. Он проговорил мне на ухо каким бы именем нас теперь ни называли, ты всегда будешь моей, а я твоим. Би. И я всегда буду делать всё возможное, чтобы тебя защитить, понимаешь? Я кивнула, продолжая упираться в него головой. «Ты всегда будешь мне нужна. Я всегда буду желать, чтобы ты была частью моей жизни, понимаешь?» Я снова кивнула. «А теперь про этого писаря, который приехал жить с нами, фицца-виджиланта. Видишь ли, Чейд прислал его к нам, потому что ему тоже нужна моя защита. Он бастард, как я. И у него все не так, как у тебя». Его семья хочет от него избавиться. Он им не нужен, он им мешает. И вот чтобы его уберечь, Чейд прислал его ко мне. Как и Шун, тихонько предположила я, прислушиваясь к его сердцебиению. Ты и это вычислила, верно? Да, как Шун, именно так. Но в отличие от Шун, он учился не только защищать себя, но и подготовился к тому, чтобы сделаться наставником». Чейт подумал, что он может быть твоим охранником и учителем, и Неттл с ним согласилась. Так он незаконно рожденный? Да. Вот почему его имя начинается с Фитц. Отец его признал, но не защищает. Нет, не хочет или не может, я не знаю. Да это и не важно, наверное. Жена его отца и его братья не любят его, он им не нужен. Иногда такое бывает в семьях, но не в нашей с тобой семье. «И фит-свид-желан для тебя не опасен, в особенности сейчас». «Почему?» «Его сильно избили. Люди, которых подослала его собственная семья, скорее всего, его мачеха. Он сбежал сюда, где его не смогут разыскать и убить. Ему понадобится время, чтобы выздороветь и взяться за твое обучение». «Понятно. Значит, пока что я в безопасности». «Би, ты всегда будешь в безопасности, пока я рядом». Он прибыл не для того, чтобы тебя убить, но чтобы помочь тебе оберегать и учить. Нетал знает его и говорит о нём хорошо, как и Ридул. Потом он замолчал. Я сидела у него на коленях, прислонившись к тёплой груди и слушала, как он дышит. Я чувствовала внутри него глубокое и задумчивое спокойствие. Я думала, он спросит, что ещё я знаю или как узнала, но этого не произошло. У меня возникло необычайно странное ощущение, что отцу все известно. Я была так аккуратно, одалживая его бумаги. Всегда старалась класть их в точности на то же место, где взяла. Неужели он заметил, что чего-то не хватает? Ну а как же его об этом спросить, не признавшись, что я делала? И вдруг мне сделалось немного стыдно из-за того, как я за ним шпионила. Если я за ним следила и притворялась, что чего-то не знаю... Выходит, я ему лгала? Сложный вопрос. Я почти задремала, пока сидела у него на коленях, может, потому что и впрямь чувствовала себя в полной безопасности, под защитой. Он вдруг тихонько вздохнул и поставил меня на ноги. Снова окинул взглядом с ног до головы и сказал: "Я тебя запустил. Что? Ну посмотри на себя. Выглядишь не многим лучше маленькой оборванки". Ты выросла и своя одежда, а я и не заметил. И когда ты в последний раз причёсывалась? Я подняла руку и коснулась волос. Они были слишком короткими, чтобы лежать ровно, и слишком длинными, чтобы выглядеть опрятно. Может, вчера, соврала я. Отец не стал со мной спорить. Дело не только в твоих волосах или одежде, Би. Дело в тебе целиком. Я бываю таким слепым, Нам придётся постараться, чтобы показать, на что мы способны, малышка, сказал он. Нам с тобой придётся это сделать. Я толком не понимала, что он говорит, но сообразила, что он разговаривает не столько со мной, сколько сам с собой. Я буду причёсываться каждый день, пообещала я ему и спрятала руки за спину, поскольку они были не очень-то чистые. Хорошо, сказал он. Хорошо. Отец смотрел на меня, но не видел. Я пойду и причешусь прямо сейчас, предложила я. Он кивнул, и на этот раз его взгляд сосредоточился на мне. А я прямо сейчас займусь тем, что должен был сделать уже давно, пообещал он в свой черёд. Я отправилась в мамину гостиную. Мне всё ещё не разрешили вернуться в свою комнату. Со мной был небольшой сундук, в котором хранилось кое-что из одежды и вещей. Я нашла расчёску и пригладила волосы. Потом водой из кувшина вытерла лицо и вымыла руки, разыскала чистые штаны и свежую тунику. И когда я вышла к ужину, то оказалось, что за столом мы с отцом будем только вдвоём. Это был лучший вечер за долгое время. Ридл и Шон вернулись из своей поездки с двумя повозками, нагруженными вещами. Кое-что предназначалось для Ревела, но большая часть только для Шун. Она заказала новый полог для кровати и новые шторы, их обещали доставить, когда сожгут до той поры, как она выразилась, придётся потерпеть. Фиолетовые покои в их изначальном виде. Она купила два кресла, подставку для лампы и ковёр на пол, новый кувшин и таз, а также вешалку для одежды. Мне казалось, купленные вещи не сильно отличаются от тех, что уже были в комнатах. Она также прибавила к своему запасу одежды тёплые шерстяные вещи, плащи, отороченные мехом, и меховые тапочки. И ещё резной кедровый сундук, чтобы всё это хранить. Я наблюдала за отцом, который следил за тем, как всё это разгружали и уносили в её отремонтированную комнату. Заметив, что я смотрю на него, он негромко проговорил: "Думаю о твоей маме". За всё время, пока мы были женаты, не было столько одежды. И он вовсе не хотел сказать, будто мама в чём-то нуждалась. И Ридл, и Шун выразили лёгкое любопытство по поводу моего наставника. Когда он не присоединился к нам за трапезой на второй день после их возвращения, Пришун отец сказал лишь, что путешествия некоторым людям даются сложнее, чем остальным. Заметила ли она, какими взглядами они обменялись с Ридлом? Я была уверена, что Ридл навестит писаря-офицера Виджеланта ещё до конца дня, и очень хотела его сопровождать. Мне не разрешили, разумеется. Так что в те переходные дни я сама придумывала себе занятия. Каждый день я отправлялась в конюшню, чтобы провести там время с Персеверансом и Капризулей. Я не называла его Пером, не знаю почему, мне не нравилось это имя. Зато мне нравилось, что мы не просили ни у кого разрешения. Я чувствовала, что взяла дело в свои руки и выбрала себе хорошего учителя. Мне нравился Персевиранс, поскольку он как будто и не считал, что ему нужно чьё-то разрешение, чтобы меня учить. Наверное, кроме нас никто не знал о том, что я начала учиться ездить верхом. В последнее время мне казалось, что все принимают решения за меня, а это я приняла сама. Но однажды в конце урока Персевиранс потряс меня до глубины души, сказав: Наверное, мы больше не сможем заниматься этим, так же как раньше. Я нахмурилась, спускаясь на землю. У меня получилось сойти с лошади на мостик без помощи. Теперь это было не трудно, и я этим гордилась. "Это почему?" уже спросила я. Он посмотрел на меня с удивлением. "Ну, вы же понимаете. Приехал писарь, он будет нас учить". "Учить меня?" поправила я не очень-то вежливо. Он поднял брови и меня И Лукора, и Рэдди, и Отеля из конюшен, и Эльм, и Леа из кухни. Может, Таффи, хоть он насмехается и твердит, что никто не заставит его пойти учиться. И детей-гусятницы, и, наверное, кого-то из детей-пастухов. Помещик Том Баджерлок объявил, что любой ребенок, родившийся у прислуги Ивова в леса, может пойти учиться. Многие не захотели. Я-то уж точно не хотел. Но папа не говорит, нельзя упускать возможность выучить что-то новое. И вообще здорово уметь писать свое имя, вместо того, чтобы подписываться крестиком. И еще лучше, когда не нужно, посылать в деревню за писарем, чтобы понять, что ты подписываешь. Ну и вот, придется мне ходить на уроки, по крайней мере, пока я не научусь писать собственное имя. Кажись, папа не думает, что к тому времени я уже буду заниматься в охотку. Я что-то в этом не уверен. Уж я-то не сомневалась, что не хочу его видеть среди учеников». Мне нравилось, что он знал меня такой, просто как Би. Одна мысль о том, что там будет Таффи, вызвала у меня озноб. Он не преследовал меня с того памятного дня, но, ну, возможно, лишь потому, что и я не осмеливалась следить и шпионить за ними. Мне представилось, как Эльм и Леа будут хихикать и насмехаться надо мной. Персеверанс поймет, как ошибся, став моим другом. Нет, я не могла допустить, чтобы они оказались в числе учеников». Я крепко сжала губы. Я поговорю об этом с отцом, сообщила я Персевиренсу. Он неодобрительно нахмурился, заслушав мой прохладный тон. Уж поговорите. Сидеть в кружочке и пачкать пальцы в чернилах такое развлечение не по мне. Мой отец говорит: "Это просто доказывает, что ваш отец добросердечный человек". Не все с ним согласны. Некоторые считают, что у помещика иной раз в глазах клубится тьма, даже когда он ведёт спокойные речи. Никто не может сказать, что он с кем-то хоть раз плохо обошёлся или был несправедлив, но многие твердили, что это ваша матушка на него влияла, заставляла быть добрым, и они ждали, что дела наши пойдут плохо после её смерти. Когда он привёз сюда эту женщину, кое-кто сказал, что она на него похожа, ну, как родственница. Но другие стали поговаривать, что она похожа на женщину, которая намерена жить припеваючи с состоятельным мужчиной. Я застыла, как вкопанная, разинув рот и похолодев, пока слушала его речи. Кажется, он принял это за пылкий интерес, а не за идущее из глубины души желание не слышать больше ни слова. Он кивнул мне и прибавил: "Ну да, всё так. Кое кто о таком судачит, Той ночью, когда половина слуг не спала до рассвета из-за того, что та женщина вопила: "Призрак, призрак!", а потом на утро рев обрушился на них как лавина. Ерился и стыдил, дескать, в вашей постели клопов нашли, и ваш отец так рассердился из-за этого, что жёг её прямо ночью. Можно подумать, ему есть до неё дело. Вон она бегает, одетая как цинишка сапожника. Тут он усёкся, увидев гнев на моём лице, наверное, внезапно вспомнил, с кем говорит, потому что выпалил Это они так сказали, не я. Не скрывая ярости, я требовательно спросила, от кого ты это слышал? Кто эти они, кто говорит такую ужасную ложь о моем отце и насмехается надо мной? Он в одночасье сделался слугой, а не другом, стянул зимнюю шапку с головы и, держа ее, перед собой потупился. Уши у него сделались алые, но не от холода. Он опасливо проговорил... Прошу прощения, госпожа Би... Я забылся и позволил себе лишку, это ой как неправильно с моей стороны. Это всего лишь слухи, не годятся они для ушей леди, а я их повторил, позор мне. Пойду-ка займусь работой. Единственный человек, с которым мне удалось подружиться, отвернулся от меня, взял недоуздок кэпризули и повёл её прочь. Персевиранс, крикнул я своим самым властным голосом. Я должен заняться вашей лошадью, госпожа. ответил он полуобернувшись, а потом поспешил прочь, опустив голову. Капризуля как будто удивилась, что её так торопят. Я стояла на мостике, споря сама с собой: поднять голос и приказать, чтобы вернулся, убежать и никогда-никогда больше не возвращаться в конюшню, разрыдаться и сжаться в комочек. Я стояла, замирев в нерешительности, и смотрела, как он уходит. Когда они с моей лошадью вошли в конюшню и скрылись из виду, я спрыгнула и убежала. Отправилась на могилу к маме и немного посидела там на очень холодный каменный скамье. Сказала себе, что я не такая глупая, чтобы думать, будто мама где-то рядом. Это просто такое место. Мне ещё никогда не было так обидно, и я не могла понять, из-за того ли, что он сказал, или из-за того, что я ему ответила. Глупый мальчишка. Конечно, я рассердилась и потребовала назвать имена тех, кто говорил такие ужасные вещи. А как же иначе? Почему он мне про них рассказал, если не собирался выдавать болтунов? А как насчёт того, чтобы вместе со мной учились и другие дети из Вовового леса? Я бы не возражала против Персевиранса, но если там будут Тафи, Эльм и Леа, их мнения обо мне распространится как отрава. Конечно, персевиранс охотнее были дружить со здоровенным мальчишкой вроде Таффа, а не с кем-то вроде меня. Элм и Лиа теперь время от времени прислуживали за столом. Мне и так было не по себе, когда я замечал их краем глаза и видел, как они быстро наклоняются друг к другу и болтают острыми языками, как будто точат ножи о боселок. Они станут надо мной насмехаться. Как похоже, уже насмехаются другие из-за того, как я выгляжу.